Глава 13. Сейчас Большой зал приемов Запада Собрание было решено проводить в самом просторном помещении дома правительства, так как наплыв народа предполагался рекордный. Шарлин сидела во главе стола, перед ней громоздились стопки документов. По правую руку находился Эдгар, о чем-то самозабвенно болтавший с соседом справа, правителем Востока. А по левую место было свободно. Его зарезервировали за Арнольдом, и тот обязательно займет его, когда освободится. Следом за этим креслом сидел президент Севера. По каждому его жесту и взгляду становилось ясно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Еще бы, вокруг него сплошь и рядом враждебно настроенные элементы. Если же говорить откровенно, Шарлин создала то, чего никогда не существовало на Электро. Она собрала в одном месте верхушки сразу всех трех государств планеты. Практически в полном составе. Такого не случалось никогда, не только на памяти присутствующих, но и даже не было описано в седых легендах. Шаг этот можно было бы расценивать как безумие, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Сил на то, чтобы собрать всех этих людей, тоже ушло немыслимо много. Сначала никто и слышать не хотел об общем сборе. Тогда Шарлин приходилось шантажировать собеседников происшествиями, что смогут переплюнуть события 15-летней давности. Помогало, и президенты с министрами давали свое согласие на участие в Совете Безопасности Электро. Но даже сейчас приходилось признать, что не все проходит так гладко, как хотелось бы. Она ловила прожигающий взгляд Артура, своего пасынка, направленный на президента Севера, и понимала, что одним шантажом людей не помиришь. Нужны более действенные меры. Итак... Сказала Шарлин, поднявшись, и ее зычный голос прокатился по всему залу и был слышен даже в соседних помещениях. «Как вы все понимаете, собрала я вас не случайно. Пришло время объединиться нашим трем государством перед лицом общей опасности. Когда мы вернули электричество на планету, то наивно полагали, что все закончилось». «Однако это не так». Шарлин замолчала, подбирая слова для дальнейшей речи, и, пользуясь этим, слово взял президент Севера. «Уверен, выражу общие интересы, если спрошу о цели столь обширного состава Совета. Сегодня утром мне доложили, что в нашей части космоса появился неопознанный объект размером с планету». Как и откуда он возник, совершенно неясно. Дело в том, что раньше, в пределах 500 световых лет от нашего Солнца, не было вообще ничего, что, собственно, и способствовало упадку астрономии. Да, пока объект находится на расстоянии в 200 световых лет от нас, но он стремительно приближается и по некоторым расчетам столкнется с электро. Дело усложняется тем, что он окружен чем-то синим, возможно, атмосферой. Пока это все, что известно, но ситуация на моем полном контроле. Конечно, я не собрала бы вас всех здесь, если бы была лишь эта информация. У меня есть предчувствие, что этот новый объект несет нам прямую угрозу. Поднялся правитель Востока, седой старик, которого многие почитали за мудреца. «Мы всегда враждовали и лишь изредка объединялись вдвоем против третьего». «Этот самый объект — достаточная ли причина, чтобы попрать правила тысячелетий?» «Враждовать нам завещала богиня», — твердо сказала Шарлин, — «чтобы держать себя в тонусе». Сейчас она ждет от нас объединения. Это лишь на время всеобщей опасности. «Раз в этом заинтересована сама Электро, то кто я такой, чтобы перечить?» Сказал правитель Востока и склонил голову. «Вы уже беседовали с ней об этом?» Президент Севера оказался удивленным. «Конечно. Первым делом, когда услышала об угрозе и прислушалась к себе...» «Что ж, это в корне меняет дело. Я готов к объединению». «Эдгар, друг мой», — Шарлин обратилась к писателю и невольно улыбнулась, хотя обстановка и не располагала. «Ты можешь сказать что-то об этом объекте? Есть какая-нибудь память на этот счет?» «Пока нет, но я снова чувствую наплыв воспоминаний». «Я присоединюсь к твоим астрономам и буду держать в курсе всего, что увижу или вспомню». Шарлин кивнула. «Еще одна всепланетная новость», — сказала она. «Сегодня было совершено покушение на главного преступника Электро. Судя по всему, удачное. У кого есть хоть какие-нибудь сведения?» Сначала она увидела вытянутую руку и лишь затем поняла, что слово просит ее опасанок. «Артур, я слушаю. Тетя Шарлин, можно я полечу на Галилео? А то тут у вас так душно, все мировые проблемы до да кризисы». «Хорошо, лети», — махнула рукой правительница Запада. «Ей явно хотелось услышать что-то по существу вопроса». Артур вышел, а через несколько минут в зал вошла Алиса и села ровно на то же место, где сидел до этого молодой человек. «Здравствуйте», — сказала она и, словно отвечая на невысказанный вопрос, добавила. «Мне не надо ничего повторять, я все знаю». Шарлин кивнула и продолжила вести заседание. А Алиса принялась ерзать на кресле. «Ты чего?» — спросил ее Эдгар. «Все нормально, усесться не могу», — ответила она. Даже дяде Эдгару она не могла признаться, что у нее такое чувство, будто она сидит на коленях у того самого человека со скрытым лицом. Наконец она не выдержала и вскочила на ноги. «Судя по всему, у нас есть еще одна глобальная проблема», — заявила девушка. Все глаза обратились на нее, но в этот момент двери зала отворились, и внутрь вошел Арнольд в сопровождении Майка. «У нас глобальная проблема», — сказал главный инструктор с порога.